Ясутаке по-прежнему обращался в первую очередь к Джейсону. Если кто-то и внушал ему хоть бы некоторое доверие, то это был его партнер по сделкам с гуманитарным грузом. Однако ответил ему все же я. Объяснив, что господин Джейсон неважно себя чувствует, я выдал отлично отредактированную версию наших приключений. В этой истории невинная овечка, господин санитарный инспектор Андрей Карачаев и его ближайший друг стали жертвой случайного и бессмысленного нападения неизвестных. И теперь они остро нуждаются в приюте и помощи. О том, что нас разыскивает полиция, я, разумеется, умолчал. «Если вы хотите, то мы сейчас же свяжемся с факторией, они пришлют транспорт и заберут вас», тут же предложил наш заботливый хозяин. «Пожалуй, не стоит их огорчать, у нас еще остались незаконченные дела в городе, поэтому нам нужно просто отдохнуть и привести себя в порядок», ответил я. «Как пожелаете, мы окажем вам любую посильную помощь». Он снял трубку и тихо о чем-то распорядился. Затем снова обернулся к нам. «Считайте, что вы у меня в гостях и на правах хозяина. Я предлагаю вам следующую программу. Сейчас вас проводят наверх. Там вы сможете принять ванну, переодеться и отдохнуть». «А скажем, через...» Он покосился на часы. «Через два часа?» Мы встретимся и вместе пообедаем. А вечером я приглашаю вас в театр. Сегодня идет прекрасный спектакль. Я велю, чтобы не занимали мою ложу. Честно говоря, театр — это было последнее, что я ожидал увидеть в старом городе. С другой стороны, люди живут здесь всю свою жизнь. Почему бы и не завести свой театр? Мы поблагодарили хозяина кабинета и пошли к выходу. За дверью нас уже ждал порученец, удивительно похожий на Ривкина из фактории, только моложе. Наверное, у них тоже есть своя униформа, как и у охранников. Порученец сопровождал нас в приготовленные для нас комнаты. В длинном коридоре третьего этажа оказался целый ряд одинаковых дверей. Перед одной из них мы остановились. Порученец открыл ее и предложил Джейсону войти внутрь. Тот машинально зашел. Я собрался последовать за ним, но порученец преградил мне дорогу. «Господин Карачаев, для вас приготовлена соседняя комната». Я ненавязчиво отодвинул плечом порученца и прошел за Джейсоном. «Я тоже остановлюсь в этой комнате». «Но вам будет неудобно здесь вдвоем!» — попытался возражать порученец, явно не ожидавший такого поворота событий. «Еще как удобно! Поверьте мне, мы с Джейсоном неразлучные друзья. Он будет скучать без меня!» С этими словами я развернул порученца и выставил его из комнаты. Порученец понял, что меня не удастся переубедить и послушно вышел. Я закрыл за ним дверь и прошел внутрь. Комната была похожа на миллионы других подобных комнат в отелях средней руки. Отличие было в том, что она предназначалась именно для человека в моем положении, то есть без какого-либо багажа. В шкафу обнаружился полный гардероб делового человека. К моему несчастью, комната действительно предназначалась для одного Джейсона. Вещи были приготовлены на него. Мне не подойдет ничего. А мой друг уже вовсю суетился, выбирая себе новую одежду взамен безнадежно испорченной старой. Потом, напивая что-то себе под нос, он отправился в ванную. Я остался в комнате один. В дверь кто-то постучал. Я открыл и увидел хорошенькую горничную. В руках девушка держала аккуратно свернутый костюм, рубашку и галстук. Сверху все это украшалось комплектом свеженького нижнего белья и зубной щеткой. Глупо хихикая, горничная прошла в комнату и положила вещи на кровать. Затем, стараясь не смотреть на меня, она быстро вышла. «Дверь закрылась». В наступившей тишине раздался щелчок, и дверной замок самостоятельно закрылся на два оборота. На всякий случай я все же подошел к двери и попробовал ее открыть. Бесполезно. Я вернулся в комнату и подошел к коммуникационному центру. Так и есть, связь работает только в одну сторону. Мне позвонить могут, а я — нет. Я сел в кресло, достал сигареты и закурил. Итак, нас снабдили всем необходимым и заперли. В стороны берут тайм-аут для принятия решения о дальнейших действиях. Меня это вполне устраивало. Я дождался, когда чистый и выбритый Джейсон вышел из ванной и подробно проинструктировал его. Мой партнер согласился со мной по всем пунктам. Мы были готовы к следующему раунду. Закончив военный совет, я решил воспользоваться вынужденной передышкой и тоже привести себя в порядок. В ванной комнате меня ждал набор бритвенных и туалетных принадлежностей. Я наполнил ванну водой, взбил пену и, блаженствуя, вытянулся в теплой воде.